«Кофе, пожалуйста», — попросила Лахджа, стоящего в углу у Безликова, с молоком. «И мне», — торопливо воскликнул Медрури. «Ну что же, дрожайшая, расскажите немного о себе. Какими судьбами в наших краях, что поделываете здесь? Я, знаете, люблю интересоваться жизнью гостей моего города. Узнавать, чем живут, чем дышат, все ли им тут нравится». «Это вы хорошо делаете. Я всецело одобряю», — похвалила Лахджа. «А я... я просто туристка. Решила сменить обстановку. Надоело, знаете, все во дворце да во дворце...» «О, у вас свой дворец. У мужа». «Ах, у мужа! Признаться не могу признать вас знакомую. Кто ваш муж, если не секрет?» «Да вы о нем слышали наверняка, Хальтрекорок!» глазами Медрурия превратились в блюдечки. Он всмотрелся в ауру Лахджи внимательней. «А ведь действительно...» «Суть древнейшего! Так вы супруга моего отца!» — ахнул он. «Отца? Вы... сын Хальтрекорока?» «К вашим услугам! Могу я называть вас матушкой?» — льстиво спросил он, целуя Лахджи руку. «Лучше не надо, мы все-таки не родственники», — отодвинулась та. «У вас своя матушка есть. Кстати, я ее знаю». «Лаисална, Лаисална! Как она там поживает, кстати?» «Неплохо», — коротко ответила Лахджа. Теперь и она смотрела на бургомистра чуть иначе. «Надо же, сынок Хальтрекарока». Лахджа знала, конечно, что детей у ее мужа столько, что пару деревень населить можно при двухстах-то Но она понятия не имела, где именно все они живут, чем занимаются. Слышала только, что многие... Ну да, точно, сваливают в колонии. В Паргароне не такая система, при которой родство с Демалордом даёт какие-то привилегии. Особенно если папаша Хальтрекарок. Это у Гариадолла детей мало, да и Савита рожает редко. Так что совместную дочку они выгодно пристроили. А у хальтракорока чуть ли не каждый месяц новый ребенок. Хоть в банке их закатывай. А что, дрожайшая, не сыграть ли нам в амбридан Потер руки бургомистр с надеждой, глядя на лахджу. Та уже не знала, как отвертеться. Девчонки там, наверное, уже переживают. Пошла за солью и пропала. Они все взрослые, конечно. Если что, сами до рынка добегут. Но все-таки неловко как-то. Ну и отказывать бургомистру неловко. Вон какими щенячьими глазами смотрит. Наверное, ему тут действительно ужасно скучно. Сидит на весь город единственный высший демон. Не поболтать с кем-то равным, ни в амбридан поиграть. Какие же высшие демоны высокомерные, заметил Бельзидор. Смертных и даже низших демонов вообще заровню не считают. «Даже Лахджа такая?» Конечно, сама Лахджа на его месте просто завела бы знакомство среди местных. Тут вон низшие демоны встречаются, да и против смертных она ничего не имела. Не все же такие высокомерные, как Гхьедши «Ах так, Янг фан Хофен, протянул Бельзидор. «Но она — это она, а Медрури — это Медрури». «Сынок, хальтрекорока же!» И Лах-Дже не хотелось портить отношения с тем, кто при случае может сказать про нее гадость папеньке, а то и отдых испортить. Так что она согласилась на одну короткую партейку с маленькими ставками. «А вы знаете, я никогда прежде не встречал фархиримов захлопал глазами медрурий протягивая Лах-Дже-Жбан. «Откуда вы такие появились?» Лахджа отделалась какими-то незначащими словами, с любопытством разглядывая вытянутого духа. Надо же, бушук. Да, в Амбридане иногда попадаются и демоны. Обычно их души после смерти сразу распадаются на части и улетучиваются на перерождение через кровавый пляж. Но если вовремя перехватить, они точно так же пополняют банк душ. Паргарон не разбрасывается ценным ресурсом, своих тоже в дело пускает. «Какая прелесть! Такая редкость!» – искренне обрадовался за нее Медрурий. Игроком он оказался ужасным. Ему, в общем-то, везло, он вытягивал неплохие фигуры. Два святых рыцаря солриона Монтикора, прокачанный волшебник, Гартезианка. А Лахдже после Бушука ничего путного и не попалось. Все сплошь крестьяне, нищие, воры. Она проиграла бы с треском, если бы бургомистр не делал такие глупые ходы. Лахджа бы даже заподозрила, что он поддается. Но зачем? Просто сделать приятное красивой женщине? Так он с ней даже не флиртует. И дороговато обошелся бы такой флирт. Они хоть и играли по маленькой но медрули так увлекся что профукал целую кучу условок но все равно остался доволен передавая лахже свой проигрыш он расплылся в довольной улыбке и сказал спасибо спасибо вам за приятную игру знаете я амбридан люблю очень но здесь то играть не с кем теряются навыки так вы заходите в гости к родителям посоветовала лахджа — С родными пообщайтесь, в Амбридан поиграем. Медрурий посмотрел так, словно Лахджа остроумно сострила, даже издал вежливый смешок. Видимо, она сказала что-то не то. Либо Гехтшидарии в принципе родителей не навещают, либо сидящие в колониях не могут свободно перемещаться. — Вообще, конечно, общество у меня тут есть, — поделился Медрурий, беря Лахджу под руку. «Знаете, я тут уже лет двадцать сижу в этом городке. Прелестное местечко, и жители все прелестные. Чудесное общество. Я непременно должен вас со всеми познакомить». «А, ну, мне неудобно, но у меня есть некоторые обязанности». «Обязанности, шмобязанности», — с нажимом сказал Медрурий. «Пойдемте, не то обидите всех наших лучших людей города». Я лично вам все покажу, проведу экскурсию. Новых партий в Амбридан не обещаю, но у туземцев есть свои игры, тоже интересные. Лахджа тоскливо потащилась за бургомистром. Она пыталась отделаться от его липкой заботы, но никак не получалось. От Гьехтшидария трудно скрыться, найдет где угодно. Мгновенно перенесется в пространстве и спросит, почему ты такой невежливый. Так что она покорно бродила по городу, посещала все новых важных шишек. Везде с ней общались мило и вежливо, ужасно радовались знакомству и дарили богатые подарки. Лахджа все сильнее подозревала, что случилось недоразумение, что ее принимают за кого-то другого, но от этого было еще более неловко. «Не скажешь же просто так. Эй, я не та, кем вы меня считаете?» Заберите свои подарки и отпустите на пляж». К тому же она и не знает ничего наверняка. Может, они и правда тут такие гостеприимные? В основном Лахджу водили по главной площади. Торговцев там стало гораздо меньше. Наверное, рабочие часы заканчиваются. Зато из домов высыпали напряженные люди. Они гуляли повсюду, улыбались и казались ужасно счастливыми. «У вас сегодня какой-то праздник?» – спросила Лахджа. «Да вы знаете, в нашем городе каждый день как праздник!» – приятно улыбнулся ей Медрули. «Давайте я покажу вам нашу душеприемную контору». Душеприемной конторой заведовал низший демон Душебой. Он истово стелился перед бургомистром и Лахджой, все время что-то бормотал, суетился и явно очень нервничал. Лахджи зачем-то устроили настоящую экскурсию. Душебой с большим воодушевлением рассказывал, как у них налажена приемка душ, как все замечательно организовано, какие большие доходы получает банк душ от их скромного, но процветающего города. Лахджи это было не особо интересно, и она слушала только из вежливости, рассматривая стены, меблировку, картины. «А что это у вас тут кабинет полупустой?» – спросила Лахджа, чтобы хоть что-нибудь сказать. Душебой аж переменился в лице, слегка расплылся, утратил четкость. Кабинет и правда выглядел как-то странно. В одной половине громоздились столы с бумагами, а другая пребывала почти пустой. Только на полу пыльные следы. Видно, недавно тут мебель все-таки стояла. «Знаете, перестановка у нас тут», – замялся Медрурий, пристально глядя на души боя. Лахджа подозревала, что они о чем-то телепатически переговариваются. Потом ей зачем-то стали показывать квартал гартезианок. На остальном парифате их довольно мало, а вот в Легоцианите встречаются, числятся полудемонами. У них тут своя иерархия. На самом верху настоящие демоны. Ниже одержимые шураве, еще ниже полудемоны, а в самом низу смертные. «Но вы знаете, мы тут стараемся не глядеть на происхождение», – заверил Лахджуми Друри. «В конце концов, на дворе XVI век. Мы хотим, чтобы парифацы видели, что лигоцианит – это не что-то плохое. Это страна равных возможностей, место, где всем воздается по заслугам». «Ага, в банке душ», — хмыкнула Лахджа. А вот здесь Медрурий засмеялся искренне и немного жутко. «А в храме у вас что?» — спросила Лахджа, уже смирившись со своей судьбой. «Ничего», — как-то очень быстро сказал Медрурий. «В храме у нас очень красиво, но службы на сегодня закончены. Очень жаль». «Так, может, я хотя бы на интерьер посмотрю? Интересно же». «Прямо сейчас никак невозможно!» — слегка сквозь зубы процедил Медрури. «У нас там сейчас ремонт, знаете ли?» «Ремонт? После служб?» «Да, да, после служб. Знаете, их прерывать никак невозможно, но храм-то уже ветхий, а прямым темным творением чинить тоже невозможно». Лахджа подперла кулаком голову. Бургомистр плел какую-то дичь, но ей было абсолютно наплевать на его непонятные интриги. Уже окончательно очевидно, что ее принимают за кого-то другого, но если признаться теперь, он может и разозлиться. Он полдня на нее потратил, у себя дома ее принимал, кучу подарков надарил, кучу условок в амбридан проиграл. Возможно, нарочно, кстати. А уже темнеет. Девчонки там в панике, наверное. В сумерках на берег еще и гаошаи могут выползти, и неизвестно, как они себя поведут. Тут они по идее не должны нападать на людей, раз уж города стоят бок о бок. Но все таки мало ли? Гаошаи, как и люди, все разные. Так что Лахджа закинула на плечи мешок с подарками и сказала: "Ладно, кажется, я у вас уже всё посмотрела. Раз в храме ремонт, пойду. Спасибо за экскурсию. Прелестный у вас городок. Вы всем остались довольны, дрожайшая?» С беспокойством спросил бургомистр. «Да, конечно. Как-нибудь потом снова к вам наведаюсь». «Буду ждать с нетерпением», — чмокнул ей руку Медрури. «Только вы уж меня заблаговременно упредите, чтобы я встретил вас как подобает». «Обязательно», — пообещала Лахджа. «Маме привет передавайте». «Непременно». «И папе, конечно». «Само собой», — уже натянуто сказала Лахджа, переминаясь с ноги на ногу. Медрули тоже переминался. Прощание что-то затягивалось, и обоим хотелось поскорее уже расстаться, но обоим было неловко первому. «Ну, доброго вам здоровья, я пошла», — наконец разрубила узел Лахджа, расправляя крылья. Медрурий в перенятому смертных жести смахнул пот со лба вознес хвалу древнейшему и перенесся в свой особняк кажется все прошло хорошо эмиссар остался доволен даже повезло попалась родственница доброжелательно настроенная деликатная и не слишком требовательная марину соублажать было труднее а на эти следы в пыли она отреагировала бы куда жестче Да уж, никакая деликатность не поможет, если подручные так глупы, что не могут толком спрятать улики. Аурические следы-то стер, а пол подмести забыл. Понятно, что душебое толком нематериальны и вещественный мир воспринимают иначе, но... Медрурий уже собирался призвать к себе этого нерадивого слугу и потолковать по душам. Но вдруг заметил чье-то присутствие в доме кто то есть кто то кроме наложниц живой мебели и безликих высший демон и снова фархирим кажется он запомнил их сигнатуру эмисар что то забыла нет из темноты выступила фигура да фархирим но мужчина более крупный с небольшими рогами и не один сразу трое совершенно одинаковых И сигнатура общая. Все-таки один, только дублированный. «Ты есть, Медрурий?» — снисходительно спросил он. «Ну, здравствуй. Слышал, у тебя тут персональный культ завелся? Показывай, хотя я уже в храме, сейчас сам взгляну». «О да, у тебя проблемы». «А вы кто?» — заморгал бургомистр. «А я эмиссар Мезекресс» неприятно улыбнулся фархирим и похоже новый бургомейстр временный пока не найдем кого то на замену а а я а тебя я сейчас убью меддрурий разинул было рот но из темноты на него набросились еще фархиримы два три сразу восемь он и успел проглотить одного но остальные схватили со всех сторон начали рвать на части Через полминуты над особняком разнесся предсмертный крик. Но на пляже возле грота его слышно не было. В полной тишине Лакджа стояла у потухшего кострища и пыталась понять, куда запропастились ее сестры-жены. Целых семь наложниц исчезли бесследно. У стены лежал недорезанный арбуз, рядом объедки, раскиданные куски фруктов. Мяса не видно. То ли съели все без остатка, то ли даже не приступали к готовке. Возможно, конечно, девушки просто пошли в город искать ее. Возможно, гуляют там и сейчас. Благо, с заходом солнца жара спала, а виды в городке прелестные. Но тогда бы они, наверное, оставили ей записку? Нет, ничего похожего не видно. Зато валяются многие личные вещи. Мольберта прокинут, рядом целая гора барахла. Как будто Сидзука вытряхнула все из своей безразмерной сумки. Но самой сумки не видно. Лахджа прошлась по гроту, вышла наружу. У самой воды валяется нож для овощей. Что он тут делает? Лахджа осторожно подняла его, попыталась рассмотреть ауру. В этом она пока еще не блистала, к сожалению. Но она хотя бы увидела, что на нем нет крови. Одержала его, кажется, закья. Здесь что-то случилось. Следов на гальке не осталось, но вот тут вроде что-то тащили. Лахджа отрастила на теле несколько сенсорных ободков и принялась осматривать все вокруг, обнюхивать, пробовать на вкус. Ноги превратились в тонкие костяные иглы, чтобы поменьше тревожить место преступления. Тут были какие-то смертные. Запахи. Много человеческих запахов. Но это могли быть и наложницы. Хотя нет, мужские тоже есть. От женщин пахнет иначе. гашаи Нет, не то. Их Лахджа заподозрила в первую очередь, но следы не уходили под воду. Они заканчивались возле нее. А вот тут Галька потревожена, как будто была пришвартована лодка. Осмотрев темную поверхность моря, Лахджа заметила пару мерцающих глаз. Чуть поводаль из воды высовывалась чешуйчатая башка. — Я тебя вижу, — окликнула она. — Вылезай, потолкуем. Гаше неохотно выбрался на берег. Его жабры плотно сомкнулись, явно удерживая запас воды. — Сколько можешь вот так на суше? — спросила Лахджа. ча Ча-фа-фри! проквакал своим рыбьим ртом Гаашай. «Часа три. Что ж, вполне достаточно, чтобы уйти от воды на несколько километров, поохотиться и спокойно вернуться с добычей. А если добыча вообще на берегу, так и того проще. Но тут Гаашаями все-таки не пахнет». «Ты что-нибудь видел?» спросила Лахджа. «Понимаешь, о чем я фр «Я из господ Легоцианита», — на всякий случай сообщила демоница. «Если ты вдруг не в курсе». «Я знаю, вижу». «Тогда помоги мне, скажи, что ты видел. Ты ведь видел, что случилось?» «Не наказывай меня», — вдруг взмолился Гааша, грузно оседая на колени. «Давай рассказывай все о твари из Черной Лагуны», — прикрикнула Лахджа. Оказалось, что Гаошай действительно видел, что случилось. Он не посмел бы нападать на наложниц властителей, но ему хотелось хотя бы посмотреть. Многие Гаошаи питают извращенную страсть к женщинам теплокровных, а сакральный статус Джон Демалорда делал их еще пикантнее. И гашай клятвенно заверил, что никто из его народа на них бы не покусился. «Здесь, в Легоционите, они вообще не трогают сухопутных, потому что никому не хочется начинать распри и навлекать на себя гнев господ. А тут еще и такие особенные гости». «Тогда кто это был?» – спросила Лахджа. «Ты видел?» «Он видел. Тут был корабль теплокровных, который несколько раз в год заходит в эту бухту. Они просто высадились, выкопали что-то под скалой» а потом увидели аж семерых красавиц и уволоклись с собой. Тут Лахджа потребовала подробностей. Как выглядел корабль, как выглядели эти люди, какие у них приметы, куда они уплыли, знает ли Гаша еще что-нибудь полезное. Он мало что знал. Корабль — обычная шхуна, две мачты с косыми парусами, команда — в основном люди, есть цверг и подземный циклоп, Капитан тоже одноглазый, на глазу повязка. На каком именно Гаошай не запомнил. Кажется, левом, но это не точно. Лахджа уселась на гальку. Скверные дела. Семерых ее подружек похитили поганые смертные. Пираты какие-то, видимо. Причем случилось это во время самовольной вылазки. Если сейчас вернуться в Паргарон и пожаловаться Хальтрекароку... Вон-то девушек спасет, но вот ей придется плохо. В самом лучшем случае она рухнет на самое дно рейтинга. В худшем, наконец, познакомится с внутренним миром своего мужа. Можно попросить помощи у бургомистра. Он тоже, Гехт Шидарий, наверняка сможет что-нибудь сделать. Но тоже что-то не хочется. Тогда он наверняка поймет, что она не та, за кого ее принимали. И будет считать мошенницей. К тому же он сынок Хальтрекорока. И запросто может наябедничать папе, чтобы выслужиться. Нет, ситуацию придется спасать самой. И быстро, пока с девчонками ничего не случилось. Скорее всего, уже случилось. Но с этим уже ничего не поделаешь. Лакджа не стала больше терять времени. Название корабля Гаошай, к сожалению, не видел, рассказать больше ничего не мог. Так что демоница распахнула крылья, поднялась в воздух и понеслась над морскими просторами. Судя по недорезанному арбузу, время она просрочила. Пираты причалили почти сразу после ее ухода. Прошло уже несколько часов. В какую сторону они уплыли, неизвестно. Лакджа ведь еще и плохо ориентировалась тут на местности. Незнакомый мир, неизвестные земли. Нормальному высшему демону было бы гораздо легче, но она просто многому еще не успела научиться. Попыталась отследить ауристический след, но у нее это и так плохо пока получалось. А на море было даже тяжелее, чем на суше. Вода же, среда нестабильная, постоянно перемешивается. И кораблей вокруг хватало вообще-то. А Охия, порт на перешейке пролива, тут проходное место. Поднявшись повыше, Лагджа увидела по крайней мере две дюжины парусов, и некоторые были похожи на описанный корабль. Немножко в панике, Лагджа принялась проверять их один за другим. Летала с огромной скоростью, спускалась на палубу, принюхивалась, пару раз без спроса забегала в трюм. Но ей попадались только обычные корабли. Торговые, пассажирские, рыболовецкие. В основном судно своего же легоцианита. На одном она увидела бородатого цверга, но остальные приметы не совпадали. Примерно в половине случаев лах удалось остаться незамеченной. Ночь в Тонваре, морякам тоже спать нужно. Она бесшумно падала на тёмную палубу, быстренько обшаривала на предмет улик и обязательно старалась взглянуть на капитана. Девушек могли уже где-нибудь высадить или вообще выкинуть за борт, так что искать нужно не только их. В другой половине случаев её замечали вахтенные или просыпался капитан. Лица у них здорово вытягивались, когда они видели пролезшие в иллюминатор длинные рыла или вообще глаз на конце щупальца. К утру Лахджа стала понимать, насколько встряла. С каждым прошедшим часом область поиска расширяется. Пиратский корабль может быть уже где угодно. Да, он, скорее всего, пиратский. Пристали к уединенной лагуне за скалой. В город не заходили, выкопали что-то. Сразу незнакомых девушек похитили. Нет, добропорядочные торговцы так все-таки обычно не поступают. Значит, нужно искать пиратское логово. Место, где они собираются, сбывают награбленное, продают невольников. Вряд ли девчонок уволокли чисто для личного пользования. Хм, вон еще одинокое судно. Двухмачтовая шхуна по описанию подходит. Из бортов торчит что-то вроде пушечных жерл. Хм. «А на парифате разве есть огнестрельное оружие?» Уже немного устала, Лахджа подлетела поближе, мазнула взглядом по борту. «Благой вестник», красивое название. «Надо взглянуть на капитана». Она пошла на посадку, и ее вдруг обожгло, будто россыпи искр по всей коже. «Ай!» — вскрикнула Лахджа, теряя равновесие. «Вот она!» — зычно гаркнул некто. Приземлиться она все-таки сумела, но на палубу уже выбегали люди. Двое в позолоченных доспехах, и один в нее чем-то выстрелил. Искрящиеся лезвие пробило Лахджа грудную клетку. Больно стало, черт, почти так же, как тогда с тем злобным монахом. «А-а-а!» – резко взмахивая крыльями. Она метнулась за борт. Подпрыгнула на палубе, как лягушка, одновременно попыталась взлететь и перемахнуть через фальшборт, Но в крылья уже вонзились гарпуны. Позолоченные рыцари навалились с двух сторон, удерживая демоницу. А какой-то бородатый мужик нарисовал в воздухе круг. «Ух, как сразу перед глазами это все поплыло! Надо выбираться!» Блакджу как будто стреножили, руки-ноги ослабли, сознание мутилось, но полностью ее еще не запечатали. Она собрала волю в кулак, сосредоточилась и растеклась живым студнем, как тогда в бассейне, расплескалась по всей палубе. Моряки закричали, запрыгали, пытаясь спастись от жидкого демона. Рыцари снова заработали гарпунами, один кинул какой-то светящийся шарик. «Пух!» – половину лахджи просто выжгла, но вторая половина уже выплюснулась за борт. Лахджа переместила туда сознание и отделилась крупной жирной каплей, а остальное стало просто тиной. Наверное, сразу же сгнило и рассыпалось как обычно случалось с отделяющимися кусками. «Не уйдешь!» – кричали моряки, перегибаясь через борт. «Да что вам надо, уроды!» возмутилась Лахджа, принимая вид русалки и слегка поднимаясь над волнами. «Я просто дорогу спросить хотею...» «Ху... Фу... э...» — в щеку вонзился арбалетный болт. От него больно уже не было, но дальше Лахджа испытывать судьбу не стала. Ушла под воду, поглубже, еще глубже, еще... Превратилась в подобие Левиафана и злобно посмотрела на темную массу корабля она ведь может отправить его на дно разогнаться шарахнуть посильнее своим максимумом восемьмю десятью тоннами и утопить этих гадов к чертям но спасибо ей вряд ли кто то скажет в том числе и в паргароне лахджа припомнила что через пролив от легоционита лежит страна Авалия, рыцари которые посвятили себя борьбе с демонами с легоционитом у них постоянная ввелоттекущая война И это, видимо, их патрульное судно. Лахджа, похоже, сама того не заметив, пересекла морскую границу. И большая политика Паргарона пока мест не заинтересована в раздувании конфликта. Коргара Хадрайт всячески старается распространять позитивный образ демонов. Материал сложный, так что получается плохо. Но утопление рыцарского корабля на чужой территории все же может выйти Лахджа боком, даже если они первые начали. Так что она просто вылетела из воды, вернулась в нормальный облик и воспарила на ветру, как заправский буревестник. Благой вестник остался позади, а вокруг... Вокруг бесконечный океан. Лахджа мысленно вызвала перед глазами карту, посмотрела на солнце. Ага, восток там. И если пираты откуда и приплыли, то именно с востока. На западе сплошной легационит и пиратов там отправляют прямым ходом в Паргарон. На юге – та самая овалия, в которой борются не только с демонами. Зато на востоке, если она ничего не путает, раскинулась Островитания. Громадный архипелаг с тысячами больших и маленьких островов. И вот это – настоящий рай для пиратов. Местная власть, слабая и разобщенная, многие острова вообще сами по себе, а затеряться в их бесчисленных проливах и бухтах проще простого. Полная жопа. Вот сейчас бы лах очень пригодилось какое-нибудь поисковое «ме». Но такового у нее нет, так что придется справляться наличными силами. Она мысленно перебрала свой арсенал. Регенерация, метаморфизм, защита разума, землевладелец, создание ложки, пятиминутная копия, зов еды и электрошок. Полезен в данной ситуации, разве что зов еды. Можно не отвлекаться от поисков. Кстати, Лахджа выкинула руку и ладонь потяжелела под глиняной миской. Та была полна крабового рагу. А неплохо, прямо-таки деликатес. Ммм, да, очень вкусно. И ложка у нее всегда наготове С этого превосходного завтрака и началась морская Одиссея Лахджи. Каэру Драйба, судовой маг благого вестника, уставился на опустевший стол. Рабовая рагу, что с таким усердием приготовил кок, испарилась. Его кто-то призвал? Чародей отложил палочки и вгляделся в остаточный след. Тот вел вдаль, вдаль и вверх. Подбежав к иллюминатору, Драйбу уставился в небо, надел очки с зачарованными линзами и не поверил глазам. Проклятый демон, тварь легоцианита! Какая мелкая месть! Но благодаря этому подлому поступку Драйба завершил ауристический маячок. У него уже были телесные частицы, была кровь демона, но теперь он добавил к ним так вовремя появившуюся нить демонического воздействия. Демон сам привязал себя к благому вестнику. «Каэру, ты скоро закончишь», — постучал в каюту мейстер-капитан. «Мы понимаем, что задача нелегкая». «Уже закончил!» – гордо показал мерцающую пирамидку чародей. «Прикажите взять курс на восток-северо-восток, -восток, капитан!» С этого утерянного завтрака и началась благородная миссия благого вестника. Лахджа быстро поняла, что задачу на себя взвалила непосильную. Искать в открытом океане один конкретный корабль, о котором известно только то, что мачт у него две, а капитан – одноглазый. Но выбора у нее не было, так что она принялась расспрашивать всех, кого могла. Долетев до ближайшего порта, сначала осмотрела все корабли в гавани, потом заявилась в таверну и завязала разговор с хозяином. Одноглазых капитанов двухмачтовых шхун тот знал аж четверых, но делиться информацией задаром не хотел, кабенился. Лахджа могла разнести всю таверну и заставить хозяина умолять, чтобы ему позволили все рассказать, о чем честно и сообщила. Но он ей не поверил. А потом поверил, когда Лахджа нарезала его стойку на блинчики костяным серпом. У нее не было времени на уговоры и подкуп. Угрозы срабатывают быстрее. Какого черта? Она тут, пострадавшая сторона. Сейчас смертные украли женщин у демона, а не наоборот. Да многого Лахджа и не узнала. Только имена этих одноглазых. Притом даже без гарантии, что один из них и есть тот, кто ей нужен. Почему вообще их целых четверо? Они что, вместе играли в ткни соседу вилкой в глаз»? но хотя бы она теперь знала название шхуны четырех шкун. Добрый хозяин таверны любезно предоставил ей эти сведения и даже налил бесплатного рома. Дружелюбный тут народ. В расспросах портового люда Лахджа провела целый день. Узнавала, где могут быть эти шхуны, то их видел. Куда они направлялись в последний раз, даже сходила на местный невольничий рынок, но никого из девчонок там не встретила. С распорядителем торгов Лахджа пообщалась особенно тесно, намекнув, что если ему доставят кого-нибудь из ее подруг, то пусть придержит и не обижает, она щедро отблагодарит. Чтобы он ничего не перепутал, она назвала ему имена и даже показала, как они выглядят, превратившись по очереди во всех, кроме Закьи. Лахджа плохо помнила, как выглядит Закья. Распорядитель с искренним восхищением наблюдал за ее метаморфозами. Лахджу он заверил, что будет глядеть в оба и передаст ее просьбу всем своим знакомым. Дальнозеркал в Островитании не очень-то много, но вот у него есть. И у Жорды Богатея тоже есть, и у Зумбага. Им он отзеркалит, расскажет, а у них троих крупнейшие невольничьи рынки в архипелаге. Передай обязательно и предупреди там, что это не просто женщины, что они принадлежат кое-кому, с кем лучше не ссориться». «Это мы уже поняли, госпожа», – пристально осмотрел ее распорядитель. «Не, нам с господами Легоцианита ссориться неохота». В общем, первый день прошел с пользой. Лакджа получила список главных подозреваемых, получила название «Шхун», Узнала, где в Островитании основные невольничьи рынки и пиратские точки сбора. Погуляла по базару, взяла несколько неплохих сувениров, в том числе очень стильный набор гадальных карт. Высматривала какую-нибудь приблуду для поисков пропавших людей, но волшебные лавки на острове не оказалось. А у обычных торговцев Лахджа нашла только подержанный аурометр. Тоже полезная штучка но немного для других целей. А вот закончился день плохо. В гавань вошел прекрасный и благой вестник. По трапу сбежали рыцари-соларионы, а с ними чародей. Они каким-то образом сразу вычислили среди портового люда лахджу и ходу принялись шмалять из арбалетов. Демоница ужасно удивилась новой встрече, но бой принимать не стала. Не до этого сейчас, да и не была уверена в исходе схватки. От этих позолоченных такое благодатью ушибает что волосы дыбом встают. И с ними колдун. Так что она смешалась с толпой, изменила внешность, ушла переулками, а как только достигла лесочка, взмахнула крыльями и улетела. К счастью, летать бравые охотники на демонов не умели. Когда мэтр Драйба, сэр Лебен и сэр Эстияга добежали до леса, ее уже и след простыл. Они еще увидели в небе крылатую фигурку, но уже далекую. Не то что арканом, арбалетом не добьешь. «Эх!» — швырнул озимь рукавицу сэр Лебен. «Ушла алера Он был моложе волшебника и второго солариона. Собственно, на благом вестнике сэр Лебен вышел в первую полноценную вылазку, первый поход, и очень сожалел, что поход это морской. Даже у берегов Легацианита на море не очень-то много нечистой силы, черных колдунов и прочих казнодеев. В основном гашая демонопоклонники да пираты, что не ведают законов и морали. Но ему улыбнулась нежданная удача. Настоящий демон. Причем из старших. Сен-Лебен был ужасно воодушевлен и ужасно расстроился, что демон ушел повторно. А вот сэр Истьяга остался скорее доволен. Да, демон ушел, но ушел бескровно, никого не сгубил, никому не навредил. Интересно, для какой нужды сие создание здесь блуждало? Спросил он волшебника. Не миссар ли то легоцианита, что разведывает новые житницы для проклятого Паргарона? Мэтр Драйба, нет ли в вашей голове каких мыслей? — спросил и сэр Лебин. «Спросим у него, когда настигнем», — сказал чародей, поднимая свой маячок. «У нее», — сказал сэр Лебин. «Что?» «У нее. То явно особь женская. Только о разновидности я к стыду своему не признал». «Потому как не на то смотрел брат», — упрекнул его сэр эстега «Молод ты еще, подвержен великим соблазнам Паргоронским». «А, так ты тоже заметил великие соблазны Паргоронские?» — с иронией спросил сэр Лебен. Соларионы весело рассмеялись. Добрую шутку в их ордене ценили весьма, ибо юмор — лучшая защита от скверны. «Но вообще-то, видовую принадлежность я тоже не распознал», — почесал бороду волшебник. «Могу поклясться, что в бестиариях таких не упомянуто. Может, оно вообще не из Паргарона?» «Одно могу сказать. У бестии высокая маневренность и способность к метаморфозам», — молвил сэр Эстиага. «Но если не знать разновидность, то мы не знаем сильных и слабых мест. Надо соорудить арканы» предложил сэр Лебен, и лучше атаковать из засады. «Арканы мы соорудим и осветим», кивнул сэр Эстьяга. «Но не ждите легкого боя, господа. Это демоны старших. Страшнее них только всемогущие демолорды». Какое-то время Лахджа нервничала из-за возможной погони. Ее насторожило то, что охотники на демонов так быстро ее нашли но потом она вспомнила, что других портов поблизости нет. Возможно, Благой Вестник вообще не ее преследовал, а именно сюда и шел, так что это простое совпадение. И она отправилась на крупнейший невольничий рынок Островитании. Покружиться там, поискать шхуны с одноглазыми капитанами. Как там их? Прекрасная галерия, быстрая креветка, морской исполин и красное бестия и первой она встретила прекрасную галлерию. Завидела ее еще на морских просторах. Она вообще усеяла себя глазами по всему телу и пристально вглядывалась в каждый парус. Но едва она приземлилась на Рее, рядом с вороньим гнездом, как сразу поняла, что здесь ловить нечего. капитан -то одноглазый, только он эльф. И почти весь экипаж эльфы. Какие-то необычные, с синей кожей, но явные эльфы. И при появлении лах они сразу заволновались, а девчонка в вороньем гнезде вообще застыла с немым ужасом в глазах, так что демоница сразу поднялась обратно в небо. Минус один. Увы, эта шхуна оказалась единственной, которую повезло встретить случайно. Остальные пришлось поискать. Быструю креветку лах выцепила только на пятый день, пришвартованную в порту. И это тоже оказался ложный след. На быстрой креветке ходили хоть и не самые добропорядочные, но купцы. В Легоционите они не бывали вот уже... никогда. А среди команды не оказалось ни Цверга, ни подземного Циклопа. К тому же в этом порту Лахджу снова догнал благой Вестник. Это на совпадение списать уже не получалось. К тому же в третий раз они Лахджу едва не поймали подстерегли на выходе из таверны. Да, лахджа зашла промочить горло. Чуть не поймали в магическую печать, да еще захлестнули каким-то светящимся лассо. Оно очень больно жгло. «Да как же вы меня задрали!» взвыла демоница, кувыркаясь и меняя форму. Лассо сдавливало, мешало превращаться. «Что вам от меня нужно?» «Это тебе, что нужно в мире смертных!» Прогремел один из позолоченных рыцарей. «Здесь не ваш, проклятый легационит Он дернул за лассо. Лахджа упала, перевернулась, дернула на себя. Силы-то в фархириме побольше, чем в человеке. Рыцарь тоже едва устоял на ногах. Тяжелые сапоги врылись в землю, кованные перчатки перехватили лассо, а второй уже замахивался светящимся копьем. «И колдун! Не забывать о колдуне!» Этот в драку не лез, но раскрыл какую-то книгу и иступленно бормотал непонятное. Лахджа уклонялась от копья, просто делая дырки в теле. Лассо не давало растечься лужей, мешало уменьшиться и отказывалось рваться. Но все-таки полностью оно ее не сдерживало. Кстати, она схватилась за веревку. «Сейчас ты умрешь, исчадие Паргарона!» Меч летит ей в лицо. «Нет, ты умрешь!» «Электрошок! Ме электрошока! Абсолютная власть! Какое же охрененное ме!» С пальцев лох сорвались молнии, пробежали по зачарованному аркану и поджарили паладина, или кто он там. Бедняга отлетел и скорчился, дымясь и хрипя. А лох освободилась, лосо с нее упало, и она тут же дала дёру. Мгновенно отрастила прыжковые ноги, сиганула метров на тридцать и была такова. Ее не преследовали. Колдун и второй рыцарь ринулись к пострадавшему товарищу. Возможно, он уже не жилец, он как дымится. Ну и ладно. Не Лахджа начала эту войну. Но после этого ее оставили в покое, кажется. Лахджа спешила изо всех сил, носилась по всему архипелагу опрашивала всех, кого могла, и все сильнее нервничала. Чем больше проходило времени, тем меньше оставалось шансов на успех. Она уже начала подумывать о том, чтобы сдаться и начать продумывать альтернативный план. Но тут ей, наконец, улыбнулась удача. Она встретила тех, кто хорошо знал капитана Красной Бестии. Слишком хорошо на свою беду. Случилось это так. Лахджа была уже на крайнем северо-востоке архипелага. Здесь заканчивалось островитание и начинался Тхай-Тхи-Тхагенаш. Маленькая страна Блррков, таких разумных медуз. Они были почти жидкими, воды здесь ими кишели, а вот на сушу они выбирались еще реже, чем Гаашаи. Почти отчаявшаяся Лахджа угрюмо рыбачила, вырастив спиннинг из собственного тела. Она решила сделать маленькую паузу, поразмыслить спокойно. Все-таки прошло две недели, она избороздила весь архипелаг, и она может искать еще месяцами, годами, но так ничего и не найти. Возможно, нужная шхуна спряталась в какой-нибудь бухточке, пережидает. Возможно, они в курсе, что их разыскивает демон. Возможно, они давно покинули Островитанию. Возможно, наложниц хальтрекорока уже нет в живых. Пока она рыбачила, к ней подплыли несколько бларков. Они вспучились над водой и молчаливо таращились. На поверхности жидких тел пробегали радужные разводы. «Привет», — вело поздоровалась Лахджа. «А вы, случайно, не видели морского исполина или красную бестию?» Она ни на что особо не надеялась, но её слова подействовали неожиданным образом. Несколько блурков сразу исчезли под водой, остальные стали оживлённо мигать и переливаться, как мыльные пузыри. «Я не понимаю вашего языка», – с сожалением сказала Лахджа. «Вы же так разговариваете, верно?» Она продолжила рыбачить, поймала несколько рыбёшек, успела съесть одну прямо сырьём а потом из воды вынырнул причудливого вида русал. Не просто человек с рыбьим хвостом, а с огромным плащом-плавником на спине и острым гребнем на голове. Прямо какая-то королевская особь. «Государь Ахти, ты ли это?» – насмешливо воскликнула Лахжа. «Нет гостя из-за кромки, мое имя и цен свой ценен, и я не государь, а простой морской епископ». На безупречном парифатском произнес русал. «Меня пригласили в качестве переводчика, ибо булрки не способны общаться с вами, сухопутными». «Приятно познакомиться», — вытянула к воде руку Лахджа. «Имя у вас красивое, но я своего называть не буду, хорошо?» Собравшиеся вокруг булрки отчаянно замигали. Выглядело это так, как будто они хором орали, только цветами. «Зачем ты ищешь красную бестию?» – перевел морской епископ. «Не только ее, но вы знаете, где она, да?» – сразу оживилась Лахджа. «Зависит от твоего ответа». Лахджа почесала в затылке, размышляя, какой ответ будет правильным. Но и Иценц Вайценен очень пристально на нее смотрел. Она подозревала, что перед ней очередной колдун, а потому решила не врать. Они похитили мою родню, сказала она. Хочу потолковать с ними по душам. Морской епископ переводил только с языка булрков. Понимать Лахджу они прекрасно понимали и сами. И на ее сообщение отреагировали очень эмоционально. Покраснели, завибрировали, стали разбрызгивать крохотные капельки. Эти подонки похитили не только твою родню, сказал Иценцвайценен. Бурки с великой радостью расскажут тебе, куда они поплыли, и даже укажут дорогу, но они просят тебя об услуге, которая тебя не слишком обременит, гостя из-за кромки». «Я заинтригована», — втянула в тело удочку Лахджа. «Внимательно вас слушаю». «Оказалось, что капитан Красной Бестии — та еще сволочь, да и вся его команда, конечно». Они действительно пираты, контрабандисты и работорговцы промышляют всем подряд, в том числе и таким специфическим бизнесом, как торговля молодью булурков. Лахджа сначала не поняла, кому могут понадобиться разумные медузы. Что с ними делать-то, в аквариум запустить? Но булурке неохотно рассказали, что некоторые сухопутные считают их деликатесом но взрослые булурки не так пикантны на вкус да к тому же могут постоять за себя моллоджи обитает в специальных мелководных яслях и еще не имеет стрекательных клеток и вот красное бесе только вчера совершило очередной рейд они перебили воспитателей и переловили почти всех личинок к счастью мертвые булурки портятся очень быстро даже возле хладкомней поэтому перевозят их живыми. «Они просят тебя освободить их потомство, когда найдешь красную бестию», закончил перевод морской епископ. «А я прошу тебя не пожирать их самой». «Ну, вроде дело-то богоугодное», фыркнула Лахджа. «Хорошо, договорились. Только я надеюсь, что ваше потомство найдет дорогу домой само». «Найдет». — заверил ее морской епископ, протягивая какую-то трубочку. — Возьми, это поможет тебе дышать под водой. — Да я и сама умею Ну ладно, спасибо, — пожала плечами Лахджа. Сказать, что моряки с красной бестией испугались, когда их настиг разъяренный демон, ничего не сказать. Догоняя их, Лахджа хорошенько обдумала, в каком виде желает явиться, и явилась самым кошмарным. Кракен. Она напала не с воздуха, а из-под воды, обернувшись восьмидесятитонным кракеном, громадиной, захлестнувшей палубу щупальцами. Я же говорил, заблажил рухнувший на колени Цверк. Это где-то убийство, грех. Теперь Маркс нас похоронит. Бурк его стиснуло щупальцем и выдавило кишки. Лахджа крепко обозлилась за эти две недели и теперь выплеснула весь гнев. Следя только за тем, чтобы не задеть своих, она ломала пиратам позвоночники, отрывала конечности, швыряла в море, перекусывала роговым клювом. Правда, никого не съела. Во-первых, есть кого-то целиком с одеждой и дерьмом, как-то гадко. А во-вторых, лахджа старалась держаться в определенных рамках. Например, по возможности не есть разумных существ. «Хотя, можно ли назвать разумными тех, кто похищает наложниц Хальтрекорока?» «Надо принести в жертву капитана!» – донеслось откуда-то из недр судна. «Нет, лучше этих шлюх! Принесем в жертву шлюх!» Вот это лох не понравилось. Она резко сократилась в размерах, превратилась в нечто вроде ползучего растения с сотнями стеблей, гибкое и легкое. В этом виде она мгновенно распространилась по каютам, и отовсюду вылетали щупальца с ядовитыми иглами. Последним она настигла капитана, уже в трюме, прижавшегося к стене, прячущегося за Сидзукой. Приставил к ее горлу кинжал и бешено вращал единственным глазом. «Не приближайся от Родия!» – прорычал он. «Эреву, ты меня лучше отпусти», – сказала ему Сидзука тогда я попрошу убить тебя быстро. заткнись, сука, брызнул слюной капитан, сдавив ей горло. Лахджа не убила бы его быстро, даже если Псидзука попросила. Но тут он выхватил из запасухи какую-то штуку, исписанный рунами десятигранник. Лахдже уже крепко надоели все эти противодемонические штучки, и она не стала дожидаться, пока та сработает. Из нее просто садануло щупальцем с роговым наконечником. выстрелила будто базукой. Капитану снесло голову, а в трюм брызнула вода. Лахджа немного перестаралась. «Лахджа, ты пробил дно», — укоризненно сказала Сидзука, отряхиваясь от кусочков черепа. «В очередной раз». «Да заткнись ты», — огрызнулась демоница. Она пересчитывала наложниц. Бренда, Вилия, Гальма, Енова, Закья и Модстэшак Мод. Грязные, перепуганные, некоторые в синяках. Похоже, последние две недели они тоже не особо радовались жизни. И не только они. Пираты явно охотились и в других местах. Кроме семи девчонок из Паргарона, тут были еще пятнадцать других, тоже хорошеньких. Они жались по углам, всхлипывали, глядели на Лахджу остекленевшими от ужаса глазами. Пираты коллекцию собирали, что ли? Особенно плохо выглядела Вилия. Кажется, она сильнее всех старалась хранить верность Халтре-Короку и сильнее всех из-за этого пострадала. "Где ты была столько времени?" гневно прокричала она. "Ты хоть знаешь, что тут с нами было?" «Господи, да все то же самое, что и в Паргороне», раздраженно ответила Лахджа. «Только со смертными мужиками». «Да, с погаными смертными». «А еще нас кормили всякой дрянью», пожаловалась Янова. «И помыться негде было», всплакнула Бренда. «Я хочу домой, во дворец», разревелась Мот. «Я вам очень сильно сочувствую», сказала Лахджа. не «Никира, ты нам не сочувствуешь». «Бросила нас, тварь». «Мы все про тебя, Хальтрекороку, расскажем!» «Ладно, тогда я приступлю к плану «Б». Что за план «Б»?» «Забыть вас здесь и взять вместо вас вон тех», — показала на незнакомых девушек Лахджа. «Хальтрекорок и разницы-то не заметит». «Ты не посмеешь!» Но остальные замолчали, с беспокойством глядя на прочих невольниц. Те не дотягивали до отборных наложниц Хальтрекорока, но зато их вдвое больше. Возможно, темного балаганщика устроит такой размен. А Трюм тем временем наполнялся водой. До всех в конце концов дошло, что перебранку лучше отложить на потом. «Мне не нравится этот Титаник», сказала Сидзука, первой поднимаясь по трапу. Лахджа вышла последней, волоча с собой кучу крынок». Они громоздились отдельно среди галет, солонины и рома. Ну, что там обычно жрут пираты. На всякий случай она обыскала и каюты, в том числе и капитанскую. Но там уже не было ничего интересного, кроме сундучка с золотом. Его Лахджа проигнорировала. В паргороне от драгметаллов проку немного. рынки с бурками она деловито опорожнила за борт. Сидзука наблюдала за этим с приподнятыми бровями, а Лах-Джа умиленно смотрела, как полужидкое месиво падает в воду, как уже там разворачивается, превращается в маленьких золотистых существ. «И теперь, вместо того, чтобы отправить нас домой, она опрокидывает в море горшки с соплями», – прокомментировала Сидзука. «Лах-Джа, нам надо серьезно поговорить о твоем самочувствии». «С моим самочувствием все нормально», — отмахнулась Лахджа. «А с вашим? Вы от пиратов ничего не подхватили? В шее, сифилис, гонорею?» «Иди нахер», — прошипела Янова, почесываясь. Лахджа вздохнула. «Ладно, во дворце есть всякие целительные и очищающие бассейны. Примут ванну, будут как новенькие. Что-что а -что медицину, хальтрикорок своим драгоценным игрушкам предоставляет бесподобную». «Сам же их часто ломает». «Госпожа, а а нам что делать?» робко обратилась к лахдже одна из пятнадцати незнакомых невольниц. «Э, что хотите», пожала плечами демоница. «Ваша жизнь». «Но корабль тонет». «Тонет, ага». Она отвлеклась, присматриваясь к горизонту. «Это там что, паруса?» «Да, точно». Она сделала глаза совершеннее, вытянула шею метров на двадцать. «А теперь она косплеет Рокуракуби», — сказала Сидзука. «Лучше бы я с Иреву осталась, он меня любил. А теперь у него мозги в кашу». Лахджа сократила шею до нормальной длины. «Да, сюда на всех парусах валит благой вестник. А с ним другой корабль, вдвое больше. Если он тоже полон колдунов и паладинов, ей хана». «В общем, мы домой», — сказала она, собирая своих в кучку. «А вам бы лучше сесть в шлюпки!» «А куда нам плыть?» — в панике воскликнула невольница. «Тут до берега же неизвестно сколько!» «А вон кораблики на горизонте!» — показала Лахджа. «За мной гонятся! К ним и плывите!» Сэр Эстияга смотрел на уходящий под воду корабль. Жуткое зрелище! Проклятая прогоронская тварь жестоко перебила целую команду!» Да, это были пираты, похитители людей, но вряд ли демон совершил это из благих побуждений. Он перевел взгляд на всхлипывающих девиц, что извлекли из шлюпок. Их демон отпустил целыми и невредимыми. Странное дело. «Продолжаем погоню, мэтр Драйба?» – спросил он, повернувшись к чародею. «Не выйдет», – сумрачно сказал тот, глядя на потухшую пирамидку. Тварь вернулась туда, откуда явилась. Туда мы за ней не последуем. Сэр Лебен вцепился в фашборд. По они охотились на прогоронское чудовище, и он просто не мог поверить, что все старания были на смарку. Трижды они сталкивались с демоном, и трижды им не хватало сил. Сэр Эстиага лишь чудом остался в живых, и если бы тварь не оказалась такой трусливой, они могли погибнуть все. Он должен стать сильнее, должен стать достойным света Салары. Он больше не позволит ускользнуть никакому злу. Эта мысль придала юному рыцарю решимости, и его доспехи засветились чуть сильнее.